Эпизод восьмой Этельстону не понравилась Бирка. Бесцельно бродил он по торгу и не собирался растрачивать свое скромное достояние. Все, что действительно нужно морскому воину, у него имелось в избытке, а лишнее зачем? Но однажды, разглядывая выставленное на продажу, он приметил занятную бронзовую фигурку, весело блестевшую на солнышке. Фигурка изображала шестирукого танцующего человека. Любопытство заставило Этельстона нагнуться, чтобы получше рассмотреть это диво. Потом он решил спросить о цене. «Только не думай, что возьмешь его дешево», — ответил ему хмурый веснушчатый торговец. «Это вещица издалека, и в стране, где ее сделали, у всех жителей по шесть рук, а у иных и по двадцать». Его выговор показался Этельстону очень знакомым. «Послушай, любезный». Сказал он ему, начисто позабыв о многоруком бронзовом плесуне. — Ты откуда? Это он произнес уже на своем родном языке. И сразу понял, что не ошибся. Его собеседник так и просветлел лицом. — Я — хирландец. А зовут меня Лойгайр, сын Скибора. А ты сам кто такой? И откуда приехал? Суровый ангел едва не кинулся ему на шею. — Я Этельстен, сын Вульфхеда и Эофорвика. — Не откажись побеседовать со мной, друг. Но Лойгайры только развел руками. — Я-то с тобой побеседую. — Но что ты от меня сможешь узнать? Я сам забыл, когда в последний раз видел наши зеленые берега. — А твои места и подавно... — Однако постой. Тут в городе есть один человек, который будет тебе полезен, а найдешь ты его легко. Он каждый день проезжает мимо церкви святого отца Ансгара. Он как раз из твоей страны, и люди зовут его Годвином Эдриксоном. Вот только сумеешь ли ты с ним заговорить? Уж больно большой это, вельможа. Смогу!» — обернулся Этельстон уже на бегу. «Спасибо, брат!» В этот день были на берегу и Хельги Вигловсон с Торгером Левшой. У Торгера скулы еще торчали углами, да и болезнь, глубоко засевшая в простуженной груди, продолжала мучить его кашлем, Но теперь он был одет и тепло, и нарядно, а на бедре справа висел длинный меч. Торгир время от времени поглаживал его рукоять, точно проверяя, на месте ли. «А что ты станешь делать?» — спросил его Вигловсон. «Если вдруг увидишь того служителя бога, как там его звали, к которому ехали те монахи на корабле». Торгир пожал плечами. «Спроси лучше, что сделает он. Он однажды видел меня». Если правда хоть половина того, что о нем рассказывают, то почему бы ему меня и не узнать? Конунг ему благоволит. Но сейчас Конунга в городе нет, — сказал Хельги. Только Ярл. Торгер улыбнулся. Не для того же ты отнимал меня у хозяина, чтобы теперь отдать лысому Херогору Ярлу. Они долго ходили по улицам, разминая ноги, и люди с уважением провожали взглядом этих двоих и воинов, следовавших за ними. Но внезапно Хельги почувствовал, как сжались на его локти пальцы Торгера. — Смотри, — сказал ему сын Херсера, — это он, Ансгар. Хельги глянул вперед и без труда отличил в толпе того, о ком говорил коллега. В дверях одного из домов, а крышу того дома венчал деревянный крест, стоял маленький толстый старик. И был на нем точно такой балахон, какие носили монахи с разгромленного корабля. «И сандалии на босу ногу!» Лукавыми молодыми глазами смотрел он на проходивших мимо людей. Шустрый весенний ветерок почтительно приглаживал на его висках остатки седых волос. «Это Ансгар», — повторил Торгер. Святой отец, между тем, присмотрелся к викингам, остановившимся напротив, приметил взгляд Вигловсона и вызывающую улыбку, с которой Торгер поправлял волосы на лбу. Ансгар покинул свое место и пошел прямо к ним. Он был на полголовы меньше Торгера, а Вигловсону не доставал макушкой даже до плеча. Тем не менее он приблизился к ним без всякого страха. — Сын мой! — ласково обратился он к Хельге. — Скажи мне, где ты встретил корабль, на котором ехал твой друг? — Я вижу, ты его выкупил. — Я давно жду брата Ульфберта и хотел бы знать, скоро ли он прибудет сюда. Хельги смотрел на Ансгара сверху вниз. — Твоя правда, я выкупил этого парня. Вот только заплатил я за него не совсем так, как ты, наверное, думаешь. Что же до твоих людей? То они теперь дальше отсюда, чем были тогда. Торгир добавил. — Они раздумали плыть к тебе и отправились крестить исландцев. Добрый человек вызвался проводить их туда. Они издевались над стариком и даже не пытались этого скрыть. Ансгару стало ясно, какая судьба постигла Ульфберта и братьев, так ясно, как будто он все это видел собственными глазами. Он давным-давно жил в северных странах, сам был раз ограблен викингами и добирался до берега вплавь и с понял, что земная жизнь весьма походила на весы. То одна чашка плыла вверх, то другая, и каждая лишь на краткое время задерживалась наверху. Что же, сегодня счастье было на стороне клеменного язычника и его свирепого друга. И Бирка, не бремен, стражу здесь не позовешь. И Конунг, благодетель, как назло в отъезде. Святой отец только перекрестился и уже открыл рот, чтобы спросить, хоть о том, жив ли остался несчастный брат Ульфберт. Однако тут на улице появились люди, перед которыми толпа немедленно раздалась. Роскошно одетый, сопровождаемый вооруженными слугами, ехал на серебристом коне земной вельможа. Короткое копье покачивалось в его руке. На левом кулаке на кожаной рукавице беспокойно топтался злой охотничий сокол. Лорд Годвин Эдриксон смотрел поверх голов. Торговый город иного не заслуживал. Только это и можно было прочесть на худом лице лорда Годвина. И более ничего. Впрочем, отца Ансгара он разглядел и приготовился уже склонить голову перед святым человеком, но заметил рядом с ним викингов и пригляделся внимательнее, не нужна ли защита. И в это время сильная рука схватила серебристого коня под усы. Испуганный сокол вслепую ринулся с хозяйской руки и жалобно закричал, подхваченный путами. Верные слуги без приказа устремились вперед, проучить наглеца не получилось. Рослый малый расшвырял их, как соломенное чучело, и встал перед вельможей. — Надо мне поговорить с тобой, лорд Годвин Эдриксон. Слуги поднялись, но повелительный жест хозяина их остановил. Что тебе нужно, викинг? – спросил Годвин сурово, не давая пятиться храпящему жеребцу. Этельстен сын Вульфхеда приветствует тебя, Годвин. Вельможа вздрогнул от неожиданности и наклонился в седле, впиваясь взглядом в обветренное бородатое лицо. Я знал человека, носившего это имя. С угрозой проговорил он наконец. «И ты, пожалуй, даже похож на него, хоть он и был помоложе. Не тревожь его памяти! Этот человек давно погиб!» «Он не погиб, лорд Годвин», — сказал Этельстон тихо. Годвин смотрел на него по-прежнему сурово, но что-то в нем уже дрогнуло. Этельстон не опускал перед ним глаз. «Здесь есть люди, — сказал он, — которые подтвердят тебе, что я — это я». «А если ты уже и не помнишь, как разламывал хлеб в доме моего отца, а я подавал тебе вино, так я сбрею бороду и покажу тебе знак на моем горле. И вот это, я думаю, узнаешь». И с чувством перекрестился, обратясь к церкви. Хельги не понял ни того, что говорил Этельстон, ни того, что отвечал ему Годвин. Но потом он увидел, как лорд Англов спрыгнул с седла и подошел к Этельстону, не глядя, бросив слугам поводья. Они обменялись еще несколькими словами, а потом... Годвин положил руки ему на плечи и долго молча смотрел на него, забыв о доброй сотне направленных на него глаз. И когда они вместе двинулись по улице, их проводил растерянный ропот. Как видно, всякие чудеса бывают на свете. — Твоя мать все еще льет слезы по сыну, — говорил Этельстону лорд Годвин Эдриксон. «А жена твоя, Гита, прогнала уже троих женихов и, по-моему, собирается в монастырь?» Этельстон так и остановился. Лицо его посерело. «Моя Гита?» «Твоя Гита», — ответил лорд Годвин. «Я вижу, вы оба плакали друг о друге, и оба напрасно. Она все молится о мире до твоей души, но теперь, мне кажется, я порасскажу ей немало интересного, когда вернусь домой». «Или, быть может, ты обрадуешь ее сам?» В тот же вечер, когда Хельги шел по берегу со своими людьми и Торгером, его окликнул незнакомый голос. «Вигловсен! Постой, Вигловсен!» Поистине, это был день неожиданных встреч. Хельги остановился. У воды на гнилом бревне сидел человек, закутанный в плащ, и капюшон плаща спадал ему на лицо. Хельги сказал, «Не велика ли честь для бродяги, чтобы я останавливался? Может быть, я еще должен что-нибудь тебе подарить?» Человек не смутился. «Это вовсе не помешало бы мне, ибо я не богат», — отвечал он спокойно. «Но я пришел сюда не попрошайничать. Мне велено кое-что сказать тебе, Вигловсен». «По твоей речи ты не так прост, как кажешься с виду», — сказал ему Хельги. «Если не боишься меня, пойдем ко мне на корабль» человек не спеша разогнул колени и откинул капюшон лицо у него оказалось умное и острое испещренное морщинами белевшими на загорелой коже у меня припасено для тебя всего несколько слов и я могу сказать их и здесь я только хотел предупредить тебя сын ворона чтобы ты почаще оглядывался через плечо рыжая волчица идет по твоему следу хельги очень захотелось немедленно оглянуться Но он удержался. «Кто ты такой?» — спросил он незнакомца. «И кто тебя прислал?» «Люди зовут меня Альвером Хнувой, кальдом Харальда Конунга и другом дочери Рунальва», — бесстрашно ответил человек. «Дротнинг Вигдис послала меня, сказав, что сыновья Виглофа должны знать, откуда обрушится на них смерть». «А не сказала тебе твоя Вигдис?» — спросил Хельги что ты навряд ли еще раз увидишь ее после того, что ты мне тут наговорил». «Но Альвер Скальт и на это ответил, не моргнув глазом. Рунальф Датир говорила о Вигловсонах с уважением, и она обещала, что меня здесь не тронут». Помолчал и добавил с хитрой улыбкой. «А еще она говорила, что вы, пожалуй, решите меня наградить, так, чтобы я не отказывался». Услышав такие слова, Хельги засмеялся. Потом стащил с руки серебряное обручье и бросил его Альверу. «Держи. И передай своей Дротнинг, что я при случае подарю ей такое же, но только сделанное из ремня, и надену ей на шею, а не на руку. А теперь убирайся отсюда и не вздумай еще раз попасться мне на глаза». «Погоди», — вмешался Торгир. «Дай мне кое-что ему сказать. Ты не припоминаешь меня?» «Альвер Скальд...» Скальд помолчал и проговорил нерешительно. «Я все смотрел на тебя, и ты очень напоминал мне Торгира Гудмунсона. Правда, я знаю, что у старика был только один сын, да и тот...» «Если ты возвратишься к Харальду Конангу», — сказал ему левша, «будь добр, передай ему, что я жив. Но только ты сам видишь, что теперь я навряд ли смогу послужить ему так, как служил раньше». Хельги отвернулся. Такие речи были ему не по душе. А Торгер продолжал. Скажи ему еще, что меня выручил из него ли Хельги сын Виглофа, Хравна. И многие говорят, что это достойнейший муж. И что лучше бы Конунгу назвать своими друзьями троих братьев Виглафсона, чем одного Рунольва. Хельги не выдержал. Я никого еще не просил мирить меня с Конунгом. Аскальд ответил, поклонившись Торгеру. Я передам Гудмунсон.